Глава четвертая. Свидание. Я покинул кабинет, спустился в холл и вышел на площадь основателей. Архитектор ловко возвел во дворе целое здание, стилизовав его под колокольню. А сам собор был давно отдан для туристических экскурсий, не забыв при этом разместить внутри лавку с сувенирной ведьмачьей продукцией. Машина с водителем уже ждала меня на парковке. И когда я подходил к авто, в кармане зазвонил телефон. взглянув на экран я недовольно поморщился звонил никон я провел пальцем по экрану принимая звонок у аппарата добрый день мастер морозов как прошла встреча с рекламным отделом вы всем довольны голос был заискивающим да все прошло отлично ответил я рекламщики были вежливы и учтивы хорошо коли так ну если что я всегда на связи звоните в любое время дня и ночи мастер морозов обязательно Заверил я жреца и сбросил звонок. И хотел было уже убрать телефон в карман, как аппарат зазвонил снова. Я едва сдержался, чтобы не выругаться. Опять Никон? Однако на этот раз номер был мне незнаком. Нахмурившись, я принял звонок. У аппарата? «Привет», — послышался из динамика знакомый женский голос. «Прости, что пропал и редко отвечаю на твои сообщения в сети. Дела семьи». «А, значит, на связи Шереметьево». «И тебе привет», — ответил я, вспомнив, какими тяжелыми выдались у меня последние дни. «Ничего страшного, я все понимаю». «Уже вышел из Михайловского собора?» — хитро уточнила девушка. «Ага, стоп. А ты откуда знаешь?» «Секретарь вашего дома сообщила мне, что Михаил Владимирович поехал в Синод для выбора ведьмачьего образа», — ответила девушка. «Кстати, кажется, мы договаривались об обеде. И если у тебя есть время, можем встретиться в городе». «Заодно расскажешь, что придумали для образа». «Конечно, расскажу», — согласился я. «Только я вспомнил, что сам должен был выбрать место для встречи. А из мест в городе я знал только у Павлова и Логова. И сейчас я думал, какой из них подойдет для встречи с княжной». «Предлагаю встретиться в ресторане «Империя», — словно прочитав мои мысли, произнесла Шереметьево. «Я помню, что место должен назначить ты, но...» «Прекрасный выбор», — ответил я. «Значит, встречаемся там через час?» — уточнила девушка. «Хорошо». «Отлично». И в этот момент в динамике послышался звук, оповещающий, что кто-то пытается пробиться ко мне на второй линии. «Прости, мне звонят». «До встречи». Попрощалась девушка и сбросила вызов. Я же принял звонок с очередного незнакомого номера. «Мастер Морозов?» — послышалось в трубке. «Простите, что отвлекаю, но ваши чернила готовы. Можете забирать». «Хорошо», — ответил я, скоро буду. Я убрал телефон в карман, откинулся на спинку кресла и попросил водителя: к магазину дядюшка осьминог. Дорога заняла немного времени. Водитель, как и в прошлый раз, остановился неподалеку от нужной лавки. Я дошел до нее без приключений, колокольчик вновь звякнул над головой и навстречу вышел Василий, при виде меня, расплывшейся в благостной улыбке. Мастер Морозов! воскликнул он, поклонившись. Я вас ожидал завтра. Сожалею, растерялся я, мне стоит заехать в другой день. Не что вы, чернила уже готовы, но я не успел разлить их по флаконам. Я с радостью вам помогу, если надобно, предложил я. Как можно! всплеснул руками толстячок. Не барское это дело! Не соглашусь, Василий Васильевич, мягко возразил я, снимая куртку и закатывая рукава рубахи. Мой отец говорил, что труд облагораживает человека. Я прикусил язык, поняв, что сказал лишнего. Но старик просиял от моих слов и махнул рукой, приглашая меня в соседнюю комнату. Там царил полумрак. Длинный стол расположился посередине комнаты, вдоль стен тянулись полки со склянками и коробочками с надписями. Над столом ярко вспыхнула лампа. «Обычно тут не бывает клиентов», — словно оправдываясь заявил хозяин лавки. «Вы уж извините за беспорядок». Я еще раз оглянулся и заметил ящики у дальней двери. Видимо, их и имел в виду Василий. «Я на вашей территории благодарен, что вы впустили меня в святая святых своего заведения. Чем могу быть полезен?» «Вымойте руки», — деловито попросил мужчину, указав на раковину в углу. Я быстро исполнил его просьбу, смыл остатки мыла под струей прохладной воды и осмотрелся в поисках полотенца. Они лежали тут же небольшой стопкой. После того, как я использовал одно из них, прозвучала инструкция. «Бросьте в корзину». «Понятно». «Я не люблю бумажные салфетки», — продолжил старик. «Знаете, привык к старому доброму льну и никак не могу заставить себе стать более современным». «Главное, чтобы вам было комфортно», — я пожал плечами. «А мой подмастерье никак не поймет этого», — вздохнул Василий. Он зажег свечу в простом оловянном блюдце. Затем поставил на стол круглый металлический бокс, открыл его, надел перчатки и протянул мне на крахмальную медицинскую шапочку. За ней последовала многослойная марлевая маска. «Наденьте, мастер». Я послушно сделал то, о чем меня попросили. «Во многих современных лавках продаются фасованные чернила, которые изготовлены фабричным способом», — негромко продолжил пояснять Василий. «Даже предлагают их в виде маркеров, представляете?» «Надо же!» — я покачал головой. «Это кощунство!» — возмутился старик. «Настоящие чернила стоит готовить персонально каждому ведьмаку. Надо учитывать особенности его силы, чтобы от формулы было больше толку». «Понятно». Лавочник выдвинул с полки коробку и поставил ее на стол. Потом снял крышку, отложил ее в сторону. Осторожно убрал золотистую соломку, тончайшую бумагу, под которой лежала длинная пробирка с притертой стеклянной пробкой. Мужчина взял ее в руки и приподнял на уровень глаз. Внутри посуды покачивалась густая жидкость. «Прекрасно!» — выдохнул Василий. «Посмотрите, мастер, как выглядит правильная консистенция!» Я подался вперед, чтобы рассмотреть, как свет пропадает в чернилах. «Иногда мне приходится разбавлять их, чтобы добиться верной вязкости, но не в этот раз!» «Вы способны определить это на глазок?» — восхитился я. «Да, молодой человек, я уже много лет занимаюсь своим ремеслом и знаю в этом толк, потому у меня заказывают чернила многие достойные семьи империи. Хотя сейчас некоторые следуют моде, игнорируя мастера и доверяя фабрике. Я про маркеры». «Разве он способен сохранить все свойства чернил?» «Конечно нет», — усмехнулся Василий. «Но выглядит это современно и, вероятно, удобнее кисти и флакона». «Мне нужно качество». — Ваш отец правильно вас воспитал, — кивнул старик и указал мне за спину. — Подайте вон ту светлую стойку с продолговатыми флакончиками. Я быстро нашел названный предмет и поставил его перед стариком. — Они стерилизованные, — пояснил тот, — чтобы в составе не оказалось примесей. — Понятно. Лавочник открыл пробирку, взял с подставки длинную пипетку и набрал в нее нужное количество чернил. — Откройте бутылочку, мастер, — приказал он строго. Я снял крышку и некоторое время наблюдал, как во флакон втекают густые чернила. — Чувствуете запах? — благоговейно уточнил старик. — Полынь и дым? — Эта горечь содержит яд корня вороньего глаза. Это такая довольно ядовитая травка. А в дыму, который вам мерещится, хранится человеческая кровь. — Вы так легко открываете секрет состава? — удивился я. — Кроме ингредиентов надо бы знать пропорции, — усмехнулся мастер. а также порядок их добавления, время варки, температуру. Это целая наука. — Конечно, княжич, как и любое ремесло, моя работа состоит из мелочей, которые стоит соблюдать. И если вы решите объединить составляющие, то в лучшем случае получите пустышку, а в худшем — яд, — старик усмехнулся. — Следующую бутылочку, княжич, не мешкайте. Я снял очередную крышку. — А предыдущую следует запечатать. Мне доверили залить крышку воском от горящей свечи. Обычно я подписываю этикетки, но на этот раз в этом нет надобности, ведь вы прямо сейчас заберете товар. Спасибо, что позволили мне поучаствовать в этом действии. Знаете, сейчас молодежь не особо-то интересуется секретами мастерства. Правда, с сыном мне повезло, помогает мне во всем, да и внук рад быть полезным. Вот только сегодня я их отпустил. «Очень надеюсь, что ваше искусство не останется без заботливых рук». С этими словами я уложил бутылочки в футляры из толстой кожи и лишь потом снял маску, перчатки и шапочку. Василий выглядел довольным. Мы вышли в зал, где он прищурился на яркий свет, проникающий в окна. «Было приятно иметь с вами дело, мастер Морозов. Надеюсь, я не отвлек вас от важных дел. Я как раз успеваю в империю». «Молодость прекрасна!» — оживился старик. «У вас встреча с девушкой?» «Все верно». «Вы же не забыли купить цветы?» «Эм...» — растерялся я. «Неужели забыли?» «Полагаете, что это уместно?» — смущенно поинтересовался я. «Цветы уместны всегда!» «Спасибо за науку!» — я улыбнулся и уточнил. «Оплату вам уже перечислили?» «Лилия Владимировна всегда пунктуальна. Она обо всем позаботилась». — Да, повезло Морозовым с секретарем. Мы тепло попрощались, и я направился к машине по пути, набирая номер Лилии. — Что ты опять натворил? — отозвалась Водянова. — Мне нужны цветы. — Михаил Владимирович, какие вы предпочитаете? — совершенно серьезно уточнила секретарь. — Я встречаюсь с Шереметьевой. — И почему я не знаю об этом? — тут же подобралась Водянова. — Куда ты ее пригласил? — Она предложила империю. — Даже так? Это ресторан ее семьи. Я буквально кожей ощутил, как на другом конце провода девушка растекается в улыбке. А я всегда знала, что с тебя будет толк. Какую княжну захомутал? Она ведь восходящая звезда. Хватит зубы сушить, — оборвал я шутку Лилии. Я сейчас выезжаю от Василия в сторону ресторана. Куда мне заглянуть за достойным букетом? Я выясню, какие цветы Алина предпочитает, закажу в бутике, чтобы вам было удобно заехать по пути. Ты лучше. Знаю, довольно ответила секретарь, и добавила. Обычно оплата счета ложится на того, кто пригласил на обед. Я позвоню в ресторан и открою там счет. Можешь заказывать что угодно. Предложи книжные десерт и обязательно. Хватит командовать, возмутился я. И без тебя знаю, как общаться с девушками. Вилки не перепутай. проворчала водяну перед тем, как я положил трубку. Уже в салоне водителю позвонили, и Лилия по громкой связи объявила. «Я заказала букет в шелке. Все уже оплачено, осталось забрать». Я выдохнул с облегчением от того, что она не стала добавлять ничего желчного. Все же при посторонних она вела себя безупречно. Цветочный я решил заскочить сам, о чем и сообщил водителю. Тот притормозил у входа. Внутри магазинчика витал приятный аромат и звучала тихая музыка. Мне навстречу вышла девушка-администратор. «Добрый день. Что я могу вам предложить?» «Я Морозов». Конечно, девушка коротко поклонилась и юркнула в дверь справа от кассы. Она вернулась с изысканным букетом, состоящим из крохотных роз, голубых колокольчиков и каких-то колосков. Я даже опешил от такого вида и уточнил. «Именно это заказала мой секретарь?» Все верно. — кивнула девушка. — Что-то не так? — Нет, просто я ничего не понимаю в цветах. Я покачал головой и тут заметил на полочке у выхода небольшой горшочек с пушистым кактусом. — Посчитайте эту штуку. — Вы уверены? — девушка едва удержала на лице кривую улыбку. — Ага. — Уверен я не был. В конце концов, в своем мире я дарил цветы, сорванные на клумбе или купленные у станции метро. Брал то, что первое попадалось на глаза, и не парился, насколько это подходит случаю. «Шереметьево же — книжная звезда сетей, а я решил удивить ее каким-то кактусом». «Вот же дурак!» — шепнул я, подумывая о том, куда сунуть этот горшочек. Но когда машина остановилась у ресторана, я забыл о своих сомнениях. Вход был оформлен красной дорожкой, двумя колоннами, а у двери стоял швейцар в ливрее алого цвета. Он поклонился мне, распахивая тяжелую створку. За ней меня встретила девушка в строгом сером костюме с бейджем на груди. «Добрый день», — она оценила мой вид. «У вас заказан столик?» На «Наиме Шереметьевой». «Михаил Владимирович», — расцвела девушка, — «я вас не сразу узнала. Вживую вы смотритесь совсем иначе». Она воровато отоглянулась, явно беспокоясь, что ее поведение не оценит начальство, а потом едва слышно спросила, прижав руки к груди. «Можно с вами сфотографироваться?» «Конечно». Девушка ловко поднырнула мне под руку и щелкнула смартфоном несколько раз. «Спасибо», — довольно сказала она, пряча аппарат в карман. «Я вас провожу». Столик оказался у окна, и к моему стыду за ним уже сидела Алина. При моем появлении на ее лице мелькнуло облегчение, а потом расцвела улыбка. «Привет», — она приподнялась и позволила ее обнять. Ее волосы пахли парфюмом. Я вдохнул тонкий аромат и нехотя выпустил девушку из своих рук. «Извини за то, что задержался». Я протянул ей букет. «Это тебе». «Кто-то смотрел мои соцсети». Алина улыбнулась и взяла цветы. «Тебе не нравится?» — уточнил я, садясь. «Нравится, спасибо», — спохватилась княжна. «Не ожидала, что ты заметишь ту фотографию». Мне показалось, что Шереметьева занервничала. «Потому я сделал мысленную пометку обязательно проверить, о каком снимке она упомянула». «На самом деле мне хотелось подарить тебе кое-что другое». «Да», — насторожилась она, — «только ты немного глупо». Я вынул из кармана крохотный горшок, запакованный в крафтовую бумагу, и поставил на стол перед ней. Алина осторожно взяла сверток. «Не поранься», — тихо предупредил я. Стало ясно, что я все сделал правильно, когда щеки девушки порозовели, а губы растянулись в искренние улыбки. «Это так мило!» — выдохнула она и положила свою ладонь поверх моей. «Спасибо. Мне нравятся кактусы». «А мне нравишься ты», — выдал я раньше, чем прикусил язык. Но княжна осталась довольной и нехотя освободила мою руку. Мне как-то сразу стало прохладно без ее прикосновений. «Ты уже тут бывал?» — спросила она, когда нам подали меню, а цветы убрали на подоконник. — Я недавно приехала с провинции и не знаю местных заведений. — Тогда выбираю я, — просияла моя подруга. — Если откровенно, то ты меня очень обяжешь. Боюсь, что опозорю семью, если сам попытаюсь сделать заказ. — Мне часто приходилось слышать подобное, — призналась девушка шепотом. Секретарь беспокоился, чтобы я не натворила чего-нибудь глупого. — И ты не натворила? «Еще успею», — усмехнулась княжна и махнула официанту. «На муху из белуги, телятину с грибами, свежий хлеб с чесноком, а на десерт пирог со сливами и яблоком. И чай», — уточнил мужчина в белом переднике. «С чабрецом и медом», — кивнула Алина. «Ты не возражаешь?» «Все звучит очень вкусно», — улыбнулся я, радуясь тому, что блюда знакомые. «Было бы неловко, если бы на тарелке передо мной оказался омар. Вот с ним бы я точно не справился». «Бывший повар нашего дома сейчас работает здесь шефом», — пояснила девушка. «Вы его выгнали за тараканов, в блюде?» — уточнил я. Отец отпустил его с условием, что тут подготовит себе достойную замену. Но борщ у него получается очень вкусным. Моя мама тоже хорошо его готовила. Я замолчал, поняв, что все же ляпнул глупость. Однако Алина спокойно продолжила. «Моя мать умеет печь пироги и меня научила». «Хотя я не особенно люблю возиться с мукой». Видимо, на моем лице отобразилось удивление, и девушка усмехнулась. «Ты считаешь, что мы снобы?» «В нашей семье детей приучают заботиться о себе. Я умею вести хозяйство и не вижу в этом ничего предосудительного. Стыдно быть бытовым инвалидом и во всем полагаться на слуг». «Но ведь не во всех семьях так заведено». «Знаю, но теперь в курсе, что и в семье Морозовых не боятся запачкать руки». Она не стала спрашивать, кем была моя мать, и я был ей за это благодарен. Стоит продумать эту часть легенды и обсудить ее с Лилией. «Расскажешь мне, какой костюм тебе выбрали?» — сменила тему Алина. «Лучше не спрашивай», — я покачал головой. «Настолько плохо?» — хихикнула девушка. «Они всерьез подумывают добавить в мой образ шляпу. Это не самое плохое, что могло с тобой произойти». «Неужели?» Они могли предложить тебе короткую юбку и белую рубашку. Она многозначительно подняла бровь. Или ты думаешь, что я сама выбрала себе такой наряд? Как считаешь, мне удобно прыгать и бегать в юбочке? Вряд ли. Но фокус-группа решила, что такой образ может привлечь аудиторию от 16. И вот она развела руки в стороны. Понятно. Хорошо, что с этой умной ткани даже кровь можно убирать салфеткой. И что? «Постоянно придется ходить в одной и той же одежде?» — с тоской спросил я, вспомнив о кожаном плаще, который наверняка весит немало. «В публичных местах придется появляться в образе», — с сожалением подтвердила девушка. «Но, знаешь, в этом есть свои плюсы». «И какие же?» «К твоему виду привыкнут. И когда ты будешь снимать свою форму, то даже не все фанаты будут тебя узнавать». «Да ладно», — не поверил я. «Мой брат частенько так делает». Он просто одевается, как обычная служка, надевает очки с прозрачными стеклами и ходит везде, где хочется. Прод ему при этом нельзя пользоваться своим именем». «И никто не узнает?» «Именно!» — она окинула меня цепким взглядом. «Это работа Гаврилова, я не ошибаюсь». «Верно», — подивился я. «Мой папенька тоже любит его руку. Говорит, что пиджаки Гаврила Гавриловича его стройнят». Нам принесли блюдо, и разговор пришлось прервать. Над тарелками сухой поднимался густой ароматный пар. На поверхности покачивались веточки укропа. Рядом стоял соусник и стопка водки. «Это фирменное блюдо нашего повара», — с готовностью пояснил официант, заметив мое удивление. «Белуга хороша с белым соусом на гренках, а водка всегда к месту», — невозмутимо продолжил парень и откланялся. Алина с улыбкой отодвинула свою рюмку. «Пожалуй, я откажусь». Не хватало еще, чтобы нас засняли за распитием алкоголя в середине дня. Я кивнул и тоже убрал водку подальше. После этого мы принялись за еду. Та и впрямь оказалась хороша. Каждую ложку я подносил к рту, едва ли не щурясь от удовольствия. И даже забыл о том, как могу выглядеть со стороны. «И как твой отец смог отпустить такого повара?» — спросил я, когда у тарелки показалось дно. «Крепостное право отменили», — грустно улыбнулся Алина. У нас по поместье работает кухарка, людей в доме немного, и потому на кухне нет помощников. Это логично. Готовит отменно, но все же не так. Не вздумай ей сказать такого, предупредила девушка, а не то она станет кормить тебя подгоревшей репой. У тебя есть такой опыт? В нашем городском доме имеется небольшой штат прислуги. И повар с помощниками там, конечно же, нет. Мы там появляемся не так часто и обычно не всей семьей. — Семья Морозовых не очень большая. Главное — качество. Лукаво усмехнулась девушка и покосилась на кактус, который стоял на подоконнике. Я подумал, что стоит и лилии купить цветок в горшке. Ей вряд ли понравится, конечно, но пусть терпит. Я же ее терплю.